«Ты отлично выглядишь», — снисходительно улыбнулся Слава, беря меня за руку. «Спасибо, что приехал». «Давай без этого лицемерия». Закатила я глаза и вырвала руку из его. «Ты не оставил выбора. Надолго тут это всё у тебя?» Он повёл меня вверх по ступеням к пафосному зданию какого-то ресторана. Я смотрела под ноги, не интересуясь обстановкой вовсе. «Всё, что мне хотелось, побыстрее уйти». Я надеялся, что мы сможем посидеть где-нибудь после. Я устала. Что там происходило у тебя такого, что тебя так вымотало? Неожиданно заботливо поинтересовался он. Меня затошнило. Тебе никогда не было интересно по-настоящему. С чего вдруг такие вопросы? Перестань, Надя. Мне всегда было интересно о тебе всё. Только то, что помогает меня контролировать. Поправила я его холодно. На остальное тебе плевать. К этому моменту ступеньки кончились. Но Слава не повёл меня дальше, разворачивая к себе лицом. Я отвела взгляд. Мне искренне не хочется делать всё ещё хуже. Начал он и вскинул руку к моему лицу, осторожно обхватывая подбородок и поворачивая к себе. «Ты сводишь меня с ума». «Ты болен», — безразлично ответила я. «Хочешь, чтобы я полечился?» — серьёзно поинтересовался он. Я ничего от тебя не хочу. К чему этот разговор? Ты хотел, чтобы я приехала. Я тут. Пошли. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Проблема в том, что я не больна, чтобы быть счастливой с тобой. Хочешь делать меня счастливой? Отпусти. Дай развод и оставь покое Верила ли я в то, что он на такое способен? Нет, конечно. Он скорее прикончит меня. Но с каждым месяцем мне становилось всё безразличней и даже антидепрессанты уже не помогали. Невозможно устроиться в этих обстоятельствах так, чтобы жить полноценно. Возможно, чувствуя этот надлом во мне, Слава и забеспокоился, что его любимая куколка ломается. Он долго смотрел на меня молча. «Ты пьёшь антидепрессанты, но тебе, видимо, это не помогает», заявил, задумчиво растягивая фразу. «Конечно, не помогает», — вскричала я. «Обстоятельства такие, Слава». «Людям на войне антидепрессанты тоже не помогают, потому что от таблеток они не перестают оставаться на войне». «Я поищу тебе врача». Холодно постановил он и попытался взять меня за руку. «Ты истощена на своей работе и не понимаешь, что несёшь. Меня парализовало от желания сорваться прямо здесь и сейчас». «Что, уже не хочешь полечиться?» Усмехнулась я презрительно, развернулась и направилась к дверям. Больше он не пытался со мной заговорить. Очередной скучный светский вечер поглотил в свою тошнотворную атмосферу. Я взаимодействовала с окружением по минимуму. Безразлично смотрела на кого-то, кто пытался со мной заговорить. Ковырялась в тарелке с изысками и поглядывала в сторону бара. Но нет, я ещё не дошла до такого отчаяния, чтобы напиваться. Вернее, где-то глубоко внутри себя я ещё не сдалась. «Так а что там с открытием нового отдела?» — поинтересовалась я, когда слова обернулся ко мне после очередного раунда скучной деловой беседы. «Слух дошёл, что ты там переполох устроила сегодня». А Крамеров оценил. Нехотя ответил Слава. «Хвалить он меня никогда не умел. Ему мои успехи всегда поперёк горла стояли. Дать ему волю посадил бы меня на подмосковной даче и не выпускал никуда» какие-то моменты мне казалось, что тем я и закончу свою жизнь. Но игрушка нужна ему, функционирующей. Я и раньше преуспевала, но речи о постоянной вакансии не шло. И я сделала вид, что мне стало скучно. И его козырь выцветает на глазах, а атмосфера вгоняет в тоску. Теперь Крамеров открыл вакансию, и тебе предложат постоянную работу. Только я не уверен, что ты её потянешь. Тебе явно нужен отдых. Может, слетаем куда-нибудь на неделю. Лети сам. Думаю, ты без проблем найдёшь себе компанию. А мне ты обещал работу за сегодняшнюю покладистость. Или я ухожу домой? Взгляд славы блеснул знакомым огнём. Ещё бы. Его кукла ожила и готова была давать отпор, что может быть веселее. Глаза ублюдка загорелись от предвкушения новых игр, но мне было плевать. Не только он меня изучил за эти годы. «Будет тебе работа», — благосклонно пообещал он. «Собственно, всё уже решено. Отметим?» «Можно». Слабо улыбнулась я, чувствуя, как дрожат ноги от напряжения. А потом мысли сами вернулись к раннему утру сегодняшнего дня и странному токсикологу с медовым взглядом. Я всегда уходила из своей неприглядной реальности в мысли о работе а сегодня это сделать было как никогда легко. Всё этот бессоветский крут, несмотря на то, что очень молод. Интересно, почему его окружили такой охраной? Так опасен. Вряд ли, ведь потом оставили с ним почти наедине. Хотя, может, меня было просто не жаль. Я усмехнулась, но вдруг обнаружила на себе взгляд незнакомого мужчины, сидевшего за соседним столом. Оказалось, что, задумавшись, я уже какое-то время на него смотрю. Резко отвернувшись, я схватилась за бокал, пытаясь перевести дух. Единственное, что срывало Славу с катушек по-настоящему — внимание других мужчин. Если он замечал, что ко мне кто-то проявляет интерес, то поклоннику было не сдобровать. Слава преследовал каждого, кого уличал в каком-либо внимании ко мне. Кто-то отделывался мелкими неприятностями. Кредит, к примеру, ему не выдадут или машину эвакуируют в неизвестном направлении. А потом он найдёт её на какой-нибудь разборке. Я знала, потому что Слава неизменно хвалился мне этим, касаясь темы невзначай. Но иногда бывало и похуже. Он мог лишить работы, семьи, надежды. Не извести до самого дна. И однажды я это уже видела. «Надя, поехали домой». Я вздрогнула, вскидывая голову. Слава стояла рядом, протягивая мне руку. «Всё хорошо». «Всё плохо». Как всегда, Слава. Я поднялась, проигнорировав его ладони, и направилась к выходу.